Глава 3. Часть 8. Кабинет графа Абака на втором этаже. Его дверь у Амбера разрубил мечом. Сломанная дверь упала внутрь комнаты, но графа внутри не оказалось. За Амбером следовала Альмель. Она уже не думала, что сможет сбежать. Если она сделает что-то не так, её просто разрубят на месте. Если не здесь, то в подвале. Или, может, он уже сбежал? Ламбер молча направился вглубь комнаты. «Так и есть, по реакции солдат было ясно, что граф на втором этаже». Явившись, Ламбер сразу же направился к графу, он не дал ему времени на побег, и то, что Абака не было, значило, что он подстраховался и заранее приготовил путь к отступлению. «В любом случае он ушел». «Конечно, ты монстр, но и графа Абака можно назвать монстром. Как бы ты ни был искусен, в одиночку тебе с ним не справиться. Здесь для нас всё закончится». Теперь осторожно, граф Абак соберёт ещё больше сил для защиты, а ещё к Ламберу и Альмель наверняка подошлёт убийц. На них двоих враг не остановится, он вяжет в это всех, кто будет вокруг». Каким бы искусным мечником Ламбер не был, на него будут нападать 24 часа в сутки, к тому же под угрозой будут все, кто рядом, он устанет и в итоге лишится жизни, так думала Альмель. Если бы Ламбер добрался до графа здесь, возможно он бы и победил, но если все затянется, то граф Абак использует свои деньги и власть, и тогда в одиночку уже не справится. Поэтому и было важно покончить совсем здесь. Ну что? Амбер мечом разломал книжный шкаф. Ш что? Альмель хотел продолжить, но замолчала. Книжный шкаф развалился и упал в дыру. В кабинете была потайная дверь. Во все времена будущее вести думают одинаково, пробормотал Амбер, глядя в дыру в полу. Во все времена? Управители королевства Аунс Тоже была потайная дверь за книжным шкафом. Довольно часто важные люди исчезали, когда их почитали вилия. Кто-то оставлял вместо себя дублёра, а сам уходил в броне обычного солдата, и стоило взмахнуть мечом, и оказывалось, что эти ребята даже лучше генералов. Некоторые использовали магию для побега, а кто-то выпускал монстров и устраивал неразбериху для побега, сказала Амбер, поместив большой меч на плечо. «Но от меня еще никто не ушел!» По телу Альмель пробежала зноб, и она упала на колени. Она сказала, что граф Абок – чудовище, но поняла, что была неправа. Она не могла до конца понять смысл слов Ламбера, но разница в опыте была колоссальной. Это она смогла понять. Графа Абока впервые загнали на столько. Но Ламбер не в первый раз так старательно преследовал свою цель. «Спасибо, что проводила, а теперь уходи и позволь дать совет. Ты не годишься для того, чтобы держать меч». Ламбер перешагнул через шкаф, лежащий перед дырой. Огромный вес раздавил дерево, а потом мужчина исчез по тайном проходе. Какое-то время ошерошенная Альмиль просто оставалась на месте, а потом, на дрожащих ногах, подошла к скрытому проходу. Женщина хотела как можно скорее уйти отсюда, но она считала, что обязана увидеть, чем всё закончится. Проход был под углом, и по нему можно было соскользнуть вниз. Проход был узким, поэтому в спешке задевали каменные стены, создавая сноп искр. Ламбера выставил меч под прямым углом, а сам прижался к стене, тормозя. И вот, мужчина влетел. Проход шел дальше, но Ламбер упал туда, где были выставлены копья. Эта ловушка предназначалась для убийства преследователей. Они убрали крышку с ловушки и подняли копья. Граф Абак мог управлять ими уже после спуска. «Я был осторожен, но этого избежать было непросто». Траектория движения Ламбера изменилась, и он упал прямо в ловушку, броня из органа и заомо копья. Упав в ловушку, мужчина схватил её и тут же поднялся. Впереди был большой и длинный каменный коридор. Ламбер нашёл новые следы и посмотрел в проход. Это займёт немного больше времени, чем я ожидал.